Письмо 45-е. Сверхчеловек. 1 июня 1915 года. В одной из верхних сфер астрального мира, не в самой сфере чистого разума, но очень близко к ней, я встретил прошлой ночью человека, который прохаживался туда-сюда, опустив в раздумье голову. «Что тебя тревожит, друг?» – спросил я, приблизившись к нему. Он прекратил свои беспокойные метания и посмотрел на меня. «Кто ты?» – спросил он равнодушно. «Я судья», – ответил я. В его глазах появился интерес. «Ты, должно быть, откликнулся на зов моей мысли», – сказал он, – «потому что мне действительно нужен судья». «Ты хочешь, чтобы я вынес кому-то свой приговор?» – спросил я, с трудом удерживаясь от улыбки после его странных слов. «Да». Я хочу, чтобы ты вынес свой приговор мне. И какое же преступление ты совершил? Я совершил, если, конечно, это преступление, о чем ты мне как раз и должен сказать. В общем, я виновен в том, что вел нацию к ее собственной гибели. Изначально со злым умыслом поинтересовался я. Возможно, и так, ответил он, но не в том смысле, в каком подразумеваешь это ты в своем вопросе. Я никогда не думал, что у них хватит духу поверить мне. «Ты пробуждаешь мое любопытство», — сказал я. «Кто это они? И в чем именно они не должны были тебе верить?» «Это немцы», — ответил он. «Немцы, которых я презирал. И они поверили моей теории о том, что человек становится сверхчеловеком, если делает только то, что ему хочется. А отстающих забирает себе дьявол». «Да». Отстающих забирает дьявол. Он вперил у меня свой угрюмый взгляд, а я ждал продолжения его слов. «Что за народ эти немцы?» — сказал он, наконец. «Что они ни делали, они берутся за дело слишком серьезно, им нельзя доверять никаких великих истин». «Похоже, что они действительно разобрали твое учение по косточкам», согласился я. «Я хотел сделать из них богов, Пожаловался он, а вместо этого превратил их в дьяволов. «Только Богу под силу творить богов», — сказал я. «Возможно, ты был слишком чистолюбив?» «Да». «Возможно, я был слишком доверчив». «Скрытность гораздо безопаснее», — подхватил я. «Ты рассказал им слишком много». «Или, может быть, слишком мало». «Сколько томов это составило?» «Спроси об этом у библиотекарей, только не у иностранцев». Те все время составляют из них сборники, чтобы угодить читателям. «А чем я могу тебе помочь?» – спросил я. «Рассуди меня». «А почему ты сам себя и обвиняешь, и защищаешь?» «А кто еще может обвинять или защищать меня?» «Тогда начни с обвинения». «Я совратил целый народ и привел его к катастрофе». «Поясни подробнее». «Я хотел излечить их от мягкотелости. Следуя за мной с присущей им обстоятельностью, они могли бы стать полностью твердыми ни сердца, ни внутренности». «Продолжай», – попросил я. «Я проповедовал сверхчеловеческое, а они поступали как недочеловеки. Пока что прервал его я, ты обвиняешь только их, а не себя». «Но как же я могу обвинять себя, не обвиняя их?» – возразил он. «Тогда и я попробую спуститься на ступеньку ниже и поговорить с тобой как человек с человеком». «Хорошо, что ты не сказал как душа с душой». «Ну, с меня достаточный человек. Как я уже говорил, ты был слишком чистолюбив». «Да, слишком чистолюбив. Для человека. Я слишком устал от людей и слишком любил то» чем мог бы стать человек. «Похоже, мы уже пришли к защите», — сказал я. «Из тебя еще не выветрился судейский дух», — проворчал он. «Ты ведь сам просил меня быть твоим судьей?» «Да, это так». «Мне жаль тебя», — сказал я. Он улыбнулся снисходительно грустной улыбкой. «Похоже, у тебя есть и сердце, и душа», — сделал вывод он. «А ты слишком долго был один», — отозвался я. Ты растерял свое былое красноречие. Может, позволишь мне и обвинять, и защищать, и судить тебя. Ты сможешь прервать меня, когда захочешь. Хорошо, согласился он. Ты был рожден под беспокойной звездой, начал я. Ты стремился следовать за героями. Но они разочаровывали тебя тем, что были людьми. Тогда ты сделал своим героем себя, но это принесло тебе самое большое разочарование. «Кажется, ты все обо мне знаешь. В том и заключается слава и позор твоего величия, что каждый знает о тебе все. Я не согласен с этим. Всего обо мне вы не знаете. И чего же мы не знаем? Вы не знаете, как я любил человека. Но ты говорил о нем с презрением, потому что он мог бы вырасти до сверхчеловек «О да» чтобы топить детей на Лузитании, прорубать себе путь через Бельгию, растерять всех своих друзей и стать проклятием для всей планеты? Он поднял палец, останавливая меня. Ты говоришь сейчас не обо мне, а о немцах, сказал он. Но они единственные, кто довел твою философию до ее логического завершения. И поэтому ты смеешься надо мной? Я вовсе не смеюсь над тобой, я только излагаю факты. Это ты посмеялся над ними и чуть было не привел их к гибели. Но я всего лишь проповедовал сверхчеловеческое. Настолько выше человека, что человек тебя просто не понял. Разве это моя вина? А чья же еще? Может быть, их? Ничего подобного. В тебе было слишком много ненависти, и ты научил их ненавидеть человека. Я учил их ненавидеть все то, что ниже сверхчеловеческого. Но ведь и сам человек ниже сверхчеловеческого, значит, ты научил их ненавидеть самих себя. Но и каждый из них тоже был ниже сверхчеловек. Зато теперь каждый попытался им стать, ты научил их этому». Они вообразили себе, что уже стали сверхлюдьми, стали выше добра и зла. Ты учил химии малых детей, и они взорвали свою всемирную колыбель. Я только хотел, чтобы они знали. Но начинать следовало с азбуки. «А что бы ты назвал азбукой сверхчеловеческого?» – спросил он. А – это любовь. Б – смирение. В – истина. Но почему же тогда я не научил их ни любви, ни смирению, ни истине? Потому что ни любви, ни смирения, ни истины ты не знал. Я не знал любви. Да, любви ты не знал. И я не знал смирения. Твое высокомерие стало притчей во языцах. И я не знаю истины. Тебе известно только половина истины, а половина истины – это еще не истина, так же, как половина яблока – это еще не яблоко. Не хочешь ли ты сказать, что мое учение было ложным? И величайшей ложью в нем было то, что они могут превратиться в сверхлюдей, когда они еще не готовы к восприятию сверхчеловеческого. Но человек должен возвыситься». Человек должен возвыситься над самим собой, а не над другими, — ответил я. Чувствуешь, в чем разница? Чему же мне следовало их учить? Тому, что сверхчеловеческое — это слуга человека, а не обидчик и не тиран. Но они бы не поняли. Не будь столь самоуверен, ведь нашлись же немногие, которые поняли сына человеческого. А ты о нем, которого ты отверг. Но он учил людей быть рабами. Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ну, если ты хочешь цитировать Писание, я цитирую сверхчеловеческое, значит, ты полагаешь, я полагаю, что ты отверг единственный, хорошо известный пример своего собственного идеала. И еще ты думаешь, да, я думаю, что ты сошел с ума, потому что слишком поздно понял, что твое учение ложно. Я думаю, что ты просто не нашел в себе достаточно мужества, чтобы опровергнуть свои собственные выводы, не тем самым возвыситься над самим собой, возвыситься над собой и в самом деле стать сверхчеловеком. Так ты думаешь, что я все знал? Я знаю, что ты знал. — Я знаю, что он явился к тебе в видении, что ты сам понял, в чем была твоя ошибка, и что ты так и не смог принять свое новое понимание, потому что оно пришло к тебе слишком поздно. — Ты знаешь слишком много, — сказал он. — Ты просил меня быть твоим судьей, — напомнил я ему. — Но не палачом. Ты сам стал себе палачом и палачом своего народа. — Моего народа, — презрительно просидел он. Я же говорил, что ты не знал любви, напомнил я ему. И что ты мне теперь прикажешь делать? Возвращайся на землю и учи людей тому, как человек может превзойти самого себя. Возвращайся на землю и учи людей следовать за сыном плотника, отвергнуть которого ты их призывал. Вернись в Германию и опроверни самого себя. Как же я смогу вернуться? В другом теле, конечно же, в чистом и здоровом теле, чистоту которого тебе придется поддерживать. Что ты имеешь в виду? Ты сам прекрасно знаешь что. Я ведь говорил тебе, что ты не знал любви, ты знал только привередливость, чванство и стремление произвести сенсацию. Ты задал мне трудную задачу, сказал он. Вечность – штука долгая, ответил я, и к тому же новой Германии потребуется твое новое учение. — Должен ли я благодарить тебя? — спросил он. — Не обязательно. Это я благодарю тебя за то, что ты не опротестовал мой приговор. — Доброй ночи, — сказал он. — Доброй ночи, — повторил я. И душа Фридриха Ницше удалилась. — Может быть, к вратам перерождение?